Граф Рашидович. Далеко вглубь полигона нас, конечно, не пустили. Показали только старые заброшенные шахты, где последние испытания ещё при Хрущёве производились. Но и этого Спилбергу хватило с хлевой. Выражение лица у него было примерно такое же, как у малого дитяти, которому мороженое на палочке принесли. Вот здесь вот. сказал он, указывая пальцем на растрескавшуюся бетонную пробку, закупорившую когда-то вход в наклонную шахту. И будем снимать финал, где Шухард золотой шар находит. Отличные кадры будут. А когда у вас следующее испытание планируется? это он уже у сопровождающего майора спросил. Майор обескураженно посмотрел на меня, потом на Стивена и выпалил: В начале октября, товарищ режиссёр, Вот и отлично. Приедем сюда за день, за два и заснимем за одно. Шикарно должно получиться. Майор не знал, что ответить. Видимо, инструкций по таким поводам он у начальства не получил. Я пришел ему на помощь. Ясен же пень, кле стамп. Недумывающий переспросил Стивен. Ну да, он же кле пеппер, ответил я. Снимем и добавил для майора. Это я беру на себя. А теперь в Ташкент едем, в смысле летим? Окей, сказал Стивен, и мы полетели. Не знаю, по какой там карте он смотрел расстояние, но оказалось, это совсем даже и не рядом, почти полторы тысячи километров. Начальник полегона нам выделил Ан-24, приведи которого у меня не хорошо стало на сердце, но дареному коню, как известно, не смотрят пристального меню. Полетели на том, что есть. По дороге серьёзно трясло, но ничего экстраординарного не случилось. В аэропорту Ташкент Южный, который в 21 веке станет имени Ислама Каримова, нас ждал сюрпризец. Наш Ан лично прибыл встречать первый узбекский секретарь Рашидов, Шараф Рашидович. Ну его можно понять. Не каждый же день на подведомственную территорию заезжает звезда мирового уровня, которая ещё и кино хочет снять здесь же. Я бы тоже на его месте подсуетился. Рашид Ахмед минут пять разливался от цветастыми восточными комплиментами. Я исправно всё это переводил для Стивенна. Это ему быстро надоело, и он прямо высказал цель своего посещения: отыскать живописные развалины, оставшиеся после землетрясения шестьдесят шестого года. А всё остальное, включая приветственные речи и обеды, можно оставить на потом. Рашид о фазадаче на замолчал. В виде мои муслили недостаточно подробную информацию о цели приезда дорогого гостя. Но надо отдать ему должное, быстро переориентировался. Конечно, конечно, дорогой Степан Алексеевич, будут вам развалены в самом лучшем виде будут, в разваленном. И он немедленно отдал распоряжение кому-то в свите. Этот кто-то, лысый и худой как щепка восточный товарищ Чубитейке, пригласил нас в уазик. который прямо на взлётной полосе тут и стоял. И мы укатили под аплодисменты собравшихся. Вечером мы ждём вас в Обкоме, успел я расслышать слова Рашидова. Подходящую натуру мы только к вечеру обнаружили. На далёкой северной окраине Ташкента носило она поэтическое название Кырарык. Там тебе именно рета обвалившийся имелся и несколько кварталов одноэтажных восточных домов Суроинированное ми стенами наружу и завалами кирпича, или из чего там они строили внутри. Там же находился и страшный, как снаружи, так и внутри, некий промышленный объект, по виду химкомбинат какой-то. Всё железное оттуда давно растащили, но огромные бассейны и круглые газгольдеры на своих местах остались. Не всё, как видно, героически восстановили советские строители в конце 60-х. Ко до чего и у них руки не дотянулись. Экзотические арыки, осляки и шелковицы там тоже имелись. Стивену это место очень понравилось. Он даже сотню фоток с разных ракурсов сделал, а затем мы скомандовали тощему шофёру двигать обратно в свой обком. Располагался он, как это можно было бы сразу предположить, на площади Ленина. Здание было новое, красивое, Недавно отстроенная после катаклизма шестьдесят шестого года, а там нас уже ждала кадла узбекского руководства. Описывать все это безобразие, наверное, не стоит, но вырвались мы из цепких лап Рашидова и Ко глубоко к ночи. Потом переночевали в Овкомовской же гостинице и, наконец, улетели назад в Москву относительно целыми и здоровыми. Там Спилберг решил обсудить кое-что дополнительное с директором Осфильма. А мне сказал, чтоб я обеспечил просмотр Инны. Ну, надо же определить хотя бы в Черне, есть у ньюйоркческие способности и годится ли она для роли в принципе. Встречаемся в пять вечера в моем номере в Метрополе. Ого, подумал я, Метрополия-то круто, никогда там не бывал. А я поехал к Инне. А нюта же у нее осталась на перелетнойшей поездке по среднеазиатским задворкам. Чего ей на ядерном полигоне делать, правильно? А не обе дома сидели. А Миша на тренировке был. Обрадовал Инну предстоящим просмотром, она аж взволновалась до глубины души, даже красными пятнами пошла. Никогда её в таком состоянии не видел. Аня тут же принялась её успокаивать, и вроде бы у неё это получилось. Я же поинтересовался между делом, что она представлять собирается на просмотре? Не, хозяин, конечно, барин и может самую неожиданную водную дать, но и домашнюю заготовку иметь в загашнике совсем не помешает. Инна предложила что-нибудь из Чехова. Иностранцы же только его-то да Достоевского из русской литературы знают. Ну нормально, согласился с ней я. Помнишь что-нибудь из школьной программы? Инна не помнила. Надо текст, сказал я. Из книжек в их квартире имелись только детективы, и вот сюрприз – пикник на обочине в мягких корках. Забудь про Чехова, сказал я. Прочитай монолог Гуты. Вот с этого самого места. Здравствуй, Ред, а я тебя как раз ищу. Так тут бы напарник по диалогу нужен, ответила она, перелистав пару страниц. Что же я одна буду из-за стalker и из-за его подругу? Хорошо, я буду стalkerом. Согласился я. Полчаса у нас ушло, чтобы прогнать эту сцену на английском. Я же и переводил это дело не очень давно, так что проблем не возникло. Но тут Аня стрела. Слушай, подруга, на роль Гуты как бы я назначена, а это получается, что ты у меня хлеб выводишь. О'кей, поладист-то согласился я. Тогда играем диалог Дины и Реда из второй части. Вот с этого места. Здорово, рыжий. А где же Папахин? Прогнали и эту часть. Быстрее получилось. Мне, в принципе, понравилось. Спросил у Ани, ей тоже ничего глаз не резало. Но «Ну, нам, наверное, пора в метрополье двигаться тогда, сказал я. Эх, блин, как мои жёлтые копейки не достаёт. Поехали на метро. Благоветка прямая до проспекта Маркса, а там пешочком 5 минут до театральной. На входе в Метрополь стоял монументальный швейцар в позолоченном пиджаке, фирменной фуражке и лаковых башмаках. И вид у него был самый серьёзный: "Не подходи и не трогай", вздохнул и начал объяснять диспозицию. Он ни одному моему слову естественно не поверил, но разрешил позвонить по внутреннему телефону. "Вон он, в предбаннике на стенке висит. Позвони, алчо". Через минуту прибежал взволнованный парттье Шипнул что-то на ухо швецару, роза у того немного перекосилась, сложившись в подобие улыбки. Но двери он для нас открыл и даже придержал, чтобы сзади не догнало. Внутри все было крайне шикарно. Девочки как открыли рот, так и не закрывали его до самого лифта. Сплошной мрамор, ковры, старинная мебель. Лифт тоже был не простой, с витражами, честное слово. Третий этаж, сказал я дежурному. Поехали. А на выходе из лифта нас уже ждал сам Стивен. "Хай", сказал я ему. "Ещё раз. Вот это Инна, познакомься". Стивен глядел на неё широко открыв все свои глаза. "Что, нравится?" спросил я. "А ты сам как думаешь?" вопросом на вопрос ответил он. "Я думаю, что надо бы провести наконец эти пробы", перевёл я текущий момент в практическую плоскость. Зашли в его номер. Там тоже было все очень непросто. Стивен предложил нам сесть за столик, который по центру, разлил в бокалы что-то алкогольное, потом предложил Инне показать что-нибудь, на ее личный выбор. Я незаметно подмигнул ей. Не зря мы порепетировали это, пригодилось. А Стивену сказал, что это будет отрывок из сценария. Зачем по площадям стрелять, когда можно отработать вполне точечно, верно? По-моему, Спилберг не совсем понял мою аналогию, но возражать не стал. Лобайте точечно никаких возражений. Но мы и слабали, про Рыжего и Попахина. Режиссер долго молчал с непроницаемым лицом, потом спросил: нет ли еще чего-нибудь? Этот ход у нас предусмотрен не был, так что пришлось изобретать велосипед на ходу. Инна, быстро сказал я, а споем ему какую-нибудь нашу песню. Ну хоть, а я иду такая вся, не забыла слова-то. И на слова не забыла, а взяла в руки воображаемый микрофон и проорала в лицо Стивену первый куплет с припевом. Я переводил ему на ухо. На этот раз паузы совсем не было. Она ещё и петь умеет, изумлённо спросил Стивен. А то как же, ответил я. У нас даже группа своя есть, называется Аист. По-английски значит сток. Кучу песен исполняем, даже некоторой популярности в нашей стране получили. А по-английски что-нибудь можете? Конечно, Инна, давай домового что ли в английском варианте. Конечно, эх, музыку бы сюда. Инна и домового прекрасно исполнила. Не целиком, конечно, самое начало до припева. Ну и припев, естественно, три раза подряд. На Стиви на это произвело впечатление, сразу видно было. Какие вы разносторонние, одаренные ребята! Только и смог сказать он, а дальше не успел, потому что у меня в кармане взорвалась трелю трубка мобильника. Это оказалась Марина Влади. Она откуда-то узнала, что я в Москве, и поэтому она приглашает меня на обед. Какой обед, Марина? 6 вечера на часах, ну, значит, на ужин в их квартиру на Малую Грузинскую. Володя очень просил. Я сказал, что не один. А кто ещё? Аня, а ещё моя одноклассница и американский режиссёр. Марина задача напромолчала, потом уточнила: "Какой ещё режиссёр?" "Стивен Спилберг. Ну, знаешь, наверное, его работы: Челюсти, Тесные контакты третьего рода". Индиана Джонс. Ой, эту последнюю он ещё не до конца снял. Бери с собой всех и приезжай. Володя ждёт. Решила она наконец этот вопрос и повесила трубку. Поехали к Высоцкому на ужин. Не стал я тянуть кота за хвост, обращаясь в основном к Спилбергу. Согласие девочек я как-то не сомневался. Нас всех зовут. Высоцкий, Высоцкий, пробормотал он. Это важный амнитный бар, кажется, как наш Боб Дилан. Точно, только гораздо более популярный. Я бы сказал, что это икона современной советской поп-музыки. Тогда поехали, конечно. Да. А ину я беру. Вот только на какую роль это чуть позднее определимся. И мы рванули на такси на улицу Малую Грузинскую, дом двадцать восемь. Благо это совсем недалеко было. Да. Я вообще-то думал, что в Иоссодске в более индивидуальном жилище обитает. Нет, благоустроенный дом, конечно, из красного кирпича, опять же, но какой-то стандартный-стандартный, навевающий тоску юный необрежневский модерн. Но квартира огромная, за сотню метров, конечно. Сколько там комнат, я не очень понял. Нас Марина сразу в зал провела, где за столом уже сидело человек пятнадцать. С нами, значит, почти двадцать будет. и собравшихся узнал Гаворухина с неизменной трубкой, Сева Абдулова и да это же сам Андрей Тарковский, у которого мы увеле экранизацию пикника. Вот такая незадача. Марина представила нас собравшимся. Пик внимание, естественно, пришлось на Стивина. Иностранные, причём успешные режиссёры тут в Дяковенку были. Тот же разлили то, что там на столе стояло по стаканам и рюмкам, и Высоцкий стал сказать тост. За здоровье моего горковского друга Серёжи, дай Бог ему успехов и долгих лет жизни. Все выпили, а Марина тем временем наклонилась к моему уху. А он ведь ни капли не выпил за эту неделю, что мы от вас уехали. Сейчас у него сок в стакане, да. И колоться перестал совсем. Чудо какое-то, это ваша трава, только она уже к концу подходит. Не подкинешь еще мешочек. Высокский тем временем настроил гитару и без дополнительных проб начал концерт. На привередливых конях Спилберг сломался и сказал, что хочет его в свой фильм. Неважно на какую роль, просто чтобы был и все. В перерыве выступления передал эту просьбу Марине. Она выслушала и сказала, что попытается познакомить Володю со Спилбергом поближе. Пусть лично договариваются, а она не против. Тем временем к известному западному режиссёру незаметно прибились два наших, тоже уже довольно известных, Гаварухин с Тарковским, и захотели побеседовать за жизнь. Но это у них получилось не очень, потому что с английским они дружили слабо. Пришлось мне попереводить. Разговор крутился в основном вокруг денег. Чего следовало ожидать, потому что творчество творчеством, но шкурные вопросы всегда ближе к ну, к шкуре, наверное. А соловьёв, как известно, баснями не кормят. Меня как режиссёра они в общем и целом в упор не видели. Ну, болтается тут какой-то поценёнок из провинции, пусть болтается, если мешать не будет. А что снял он там чего-то в Китае, это не считается. А я не возражал, потому что мне на это плевать было. Переводил себе разговоры про гонорары и отчисления с проката. Спилберг, хоть и был на вид лох-лохом, но на самом-то деле та еще волчара матерая была. Все правда он, конечно, нашей Марлам не рассказал, иначе бы они просто пошли и удавились на первом сухо от зависти. Но и того, что он поведал, хватило, чтобы они сильно загрустили. Но ну и совсем уж под занавес беседы Тарковский вдруг вспомнил о главном вопросе. Какими судьбами ты, мистер Спилберг, в Москве-то оказался, а? Вот тут он совершенно честно всё выложил, и про Стругацких, и про совместный сорный Razor-с проект, и про места съёмок с артистами. Гаварухин тут уж лично ко мне обратился. Слушай, Серёжа, а может я, ну, мы с Андреем тоже как-то в этом поучаствуем? Я, например, вторым режиссёром готов. Но «Ну, не знаю, не знаю. Отплатил им я. Я тут не главный, всё Стивен решает. Спросить его. Стивен, эти ребята горят желанием принять участие в съёмках пикника. Что им сказать? Передай, что я обдумаю этот вопрос, дипломатично ответил он и начал собираться во свой яси. Но это у него не получилось, потому что обо мне вдруг вспомнил Высоцкий. А ты ведь, как говорят, тоже песни сочиняешь. Может, исполнишь чего-нибудь гостям? Могу, конечно, но на гитаре я не умею. Мне бы рояль или синтезатор, тогда запросто. Синтезатора у меня, конечно, нет, но рояль как раз на днях Мариан прикупила. Вот здесь он стоит. И он завёл меня в соседнюю комнату, здоровую, под 40 квадратов. Здесь стоял рояль. Да. Нестенри, конечно, и не белый, но вполне приличной торговой марки Ковай. Я позвал Аню сынной, сказал, что будет петь, а тем временем любопытный народ уже набился в эту комнату. Русская народная песня: "Ты скажи, что тебе надо", исполняет Бурлаков а Фрося, в смысле, Аня и Инна. Поехали. Потом мы ещё и за окошками месяц май исполнили, ну и на закуску: "А я иду такая вся". Реакцию зала я не очень понял. Похлопали, конечно, но вежливо, ну и ладно. Начали откланиваться. Марина мне напомнила про траву. Я сказал, что постараюсь. Инна по дороге домой поведала, что Высоцкий очень заинтересовался её мужем и клубом ЦСКА, а она пообещала ему устроить встречу. Ну, Фетисова с Болдерисом тоже приведёт, когда созвонимся, мол. А Стивен рассказал, что наши режиссёры ему не понравились. Никуда он их, конечно, приглашать не будет. А вот Володя очень по душе пришёлся, и он ему уже роль определил капитана Квотерблада. Павильонные съёмки, кстати, здесь пройдут, на Мосфильме. Он с Сизовым договорился. Дешевле же, чем в Штатах, раза в 4 обойдётся. Когда там у тебя предвыборная кампания заканчивается? В начале октября? Вот сразу же и начнём тогда. Сначала семей Палатинск с Ташкентом, потом постфильм. Ну или наоборот, там видно будет. А монтаж и компьютерная графика это уж у нас на Warner Brothers будет в конце года. Да, по музыке вопросик. Я знаю, что ты готов, Серёжа, но у меня уже есть договорённости с Мариконе. Так что извини. Тебя я, кстати, скорее всего, утвержу на роль того русского парня из института. А далее Стивин уехал в свой метрополи, а мы все вместе на юго-запад в Мишино квартиро. Поезд в Горьки у нас все тот же был, вечерний ниже Городец. На вокзал Грана чайу пока попьем с вареньем. Миша уже был дома, и на ему с порога вывалил весь мешок новостей, включая ее утверждение на роль и скорое знакомство с Высоцким. Тот аж на табуретку сел от волнения. а потом начал названивать одно клубникам. Кто же откажется вживую поговорить со всенародным артистом? А ещё дальше был чай. Варенье в доме не оказалось, заменили печеньками. А ещё чуть дальше ночной поезд и те же самые места на боковушках. Студентиков напротив, правда, не оказалось. А с раннего утра, как только мы вошли в свою квартиру на Кирова, зазвенела вертушка. Это сокол госбезопасности Виктор Сергеевич звал по очень срочному и очень важному делу. Даже машину за мной сказал выслали уже. Посмотри в окно, она у подъезда должна стоять. Глянул, точно стоит. Чёрная двадцать четвёртая Волга. Всю дорогу загородила. Она на неё волчьим взглядом смотрит Полина Свет Андреевна со своего насеста. А вызвал меня Виктор Сергеевич для того, чтобы объявить о поимке убийцы Борис Ефимовича, а заодно и матёрого иностранного шпиона. Да. Угадайте с трёх раз, кто это оказался. Не угадали? Ну ладно, не буду вас томить. Это был Саня Русаков, зам по безопасности и мордовский колдун по совместительству. При задержании он выпил яд. Капсула была вделана в воротник его пиджака в лучших традициях шпионских игр. Откачать Саню не удалось. Яд был весьма качественным. При обыске его жилья, а он снимал квартиру неподалёку, в Верхних печёрах, зарплата позволяла, были обнаружены многочисленные улики, не позволяющие сомневаться в его шпионской сущности: таблетки кодировки, подслушивающие устройства и так далее. На мой вопрос А на хрен Джон Ефимоч это убил, да ещё и таким зверским способом, Виктор Сергеевич развёл руками. Он думал, я ему помогу в этом вопросе. На второй же мой вопрос, как он ухитрился это сделать, заперев дверь изнутри, он так и дал ответ. Притом же в обыске у него было найдено очень хитрое устройство, смесь пассатижей и пинцета, и можно было захватить ключ с другой стороны двери и провернуть его до полного закрывания. Ну, теперь давай, вспоминай, как ты с ним познакомился и о чём беседовали, и вообще всё, что помнишь о нём, вываливай. Так завершил свой рассказ Виктор Сергеевич, плавно выруливая к допросу. Вот же, блин, подумал я. Это будет очень длинный рассказ. Прокашлялся и начал с приезда на картошку в прошлом сентябре. Надо ж, всего год прошёл с хвостиком, а кажется, что и вечность. Виктор Сергеевич сидел и кивал, с умным видом, иногда повторяя стимулирующий рассказ: "Так, так, и вот это да". Попросил подробней про Санина признание в экстрасенсорных способностях. Я выдал совсем уже подробно, практически дословно. Так и сказал в полосочку. Так и сказал, как теряняшка. Ладно, дальше давай. Почему ты его в замы по безопасности продвинул? Ты же надеюсь, понимаешь, какой это косяк и сколько тебе отписываться придётся. Я понимал, чего уж там. А, кстати, на какую страну шпионил-то, расскажи, если это не страшная тайна. Тайна, конечно, но тебе, как лицу облечённому, и всё такое скажу. На Западную Германию. Идти и колотить, подумал я. Вот, наверное, откуда растут ноги моего неудачного похищения на вертолёте. Они ж там все по-немецки говорили. И это, похоже, был никакой не камуфляж. Таким образом я ещё очень долго выкладывал историю своих взаимоотношений с мордовским шпионом, пока это не надоело самому Сергеевичу, и пока он не отправил меня домой отсипаться и готовиться к завтрашним предвыборным мероприятиям. А они у меня были назначены на завтра, причём не одно и не два, а целых 3, включая общее собрание моего 18-го дома по Кирова на предмет повторного и окончательного утверждения во нам доме товарищества собственников жилья. Ой, пока только домовладельцев. До приватизации мы пока не доехали.